и так напоминаю он истребил правителя м е с с и и семью расположил к сибиринских нобеля имел коллеги кардинала своих людей и начал готовиться защищаться к нападению и з в н е как агаокул ф стал царем с и р а к у з ответ такой он занял должность п р е т о р а созвал на собрание богатых граждан и весь сенат а п р е т о р имел собственную там сказать ну, вооруженный какой-то отряд, Солдаты всех их перебили, богатый граждан весь Сенат. А п о с л он не чинил жестокости, п р о спокойно не встречая сопротивления. Обратим внимание на это. Он приводит как пример того, что если вы решили какие-то жестокости делать, в масштабах фирмы это не жестокости, а жесткие меры. Их надо делать сразу все. И больше не делать. Вот Агафокл. Он очень долго правил спокойно и хорошо, и народ к нему хорошо относился. Про жестокости быстро забыли. А те, кто при Сёмне присутствовал, не очень верили, что так произошло. Ещё следующее поколение вообще, так сказать, это всё прошло. да. Но м а к и а в е л л и говорит, люди таковы, что они не способны на большинство н е на доблестные и п о р я д о ч н ы й поступки, ни на по-настоящему злые поступки. А болтыхаются посредине. А потому что и на злой поступок, вот на такое, что д е л а г о ф о т тоже нужны определенные волевое качество, определенная отвага и доблесть. Но не доблесть в моральном смысле, это моральное дело, а доблесть в смысле волевых качеств, способность на поступок. И приводит этот пример как то, что, ну, вот так вот, это рисует плохо Гафокла, д о рисует плохо и людей, которыми он управлял, что люди это ничего прощают и забывают спокойно, что это работает. Но проблема в том, чтобы потом не чинить жестокости и быть хорошим, замечательно, так сказать, все ровно. А легко уже быть х о р о ш и когда противников просто нет. у Когда въелся страх перед этой личностью, а страх передается – Он же не р а с с к а з а н о передается, а он передается по поведению. Когда люди боятся кого-то, то и другой человек, незнакомый, он почувствует, что люди этого человека либо уважают, либо боятся. То есть короля играют придворные. Поэтому это отношение к личности, оно передается другим тоже. Другая история подобного рода, еще более жуткая. Как Агафокл стал царем Сиракос? Он занял должность претора вначале. Он был никто, Агафокл. Но сумел занять должность, которая была в общем государственное значение, которое позволяло иметь вооруженных солдат. Потом созвал на собрание богатых граждан и весь Сенат под предлогом получить инструкции для своей работы, потому что он им всем подчинялся, н ну, о Сенату богатых граждан – просто влияние, а Сенат – вышестоящая него организация. Конечно, никак те не ожидали, собравшись, что вот человек новый, так вот вот сейчас вот новичок, сейчас о ему будут учить как жить, его будут учить. А он дал команду солдатам всех перебить, ну чтобы не вести больших дискуссий. И все. И н и к о м у теперь возглавить Сиракузы, кроме Агафокла. н и к о м у А не может быть город без руководителя. Не может. Все спасибо скажут единственному человеку, который способен возглавить город. А солдаты всех перебили, после не чинил жестокости и п р о спокойно, не встречая сопротивления. По-моему, до самой своей кончины. А значит, когда мы переносим это на фирму, то максимум, что мы делаем, это увольняем людей. Ну, нету их и нету, вот и все. Но, кроме того, могут быть гораздо меньшие меры. Все эти алгоритмы, они годятся, когда вместо того, чтобы казнить человека, истребить его род, просто с ним холодно поздоровались. И он долго думает, почему холодно. Это очень влияет. Представьте себе, у вас есть сосед там по личной площадке, если у вас не индивидуальный дом, которым вы здороваетесь. Общаться не общаетесь, но здороваетесь все-таки. И вот теперь вы с ним поздоровались, он посмотрел прямо вам в а м глаза и не ответил ничего, и пошел все дальше. Это ж как вас взбудоражит эта ситуация, вы будете там женой или мужем обсуждать, что такое случилось-то. Хотя пустяковая вещь, но она так сильно человека задевает, а уж что говорить, если вы там холодно ответили своему п о ч и н е н о м у или что-то еще. Алгоритм тот же самый, этот же алгоритм может использоваться просто в обычном диалоге. когда вы все неприятные вещи человеку сразу сказали, а потом с ними говорите спокойно, хорошо, по-доброму говорите, он еще там внутренне болтыхается от этого ваших неприятных жестких вещей, но дальше вы спокойно говорите с ним, хорошо, вы в хороших отношениях с ним расстаетесь, а у него это все варится, варится то, что вы плохое сказали. И работает это. Поэтому э, смотреть на вот те истории э, жутковатые, которые рассказываю, надо с этой точки зрения. Как эти алгоритмы и с п о л ь з у ю т даже при простых беседах или про каких-то акциях по отношению к п о д ч е р е н н ы м и Потому что алгоритмы одни и те же. А не просто ужасаться какие-то люди, зачем нам про них слышать. Итак, следующий. о л и в е р о т т а Как о л и в е р о т т а сирота в о с п и т а н н ы й д я д е й захватил власть в городе Фермо? Написал дяде письмо с просьбой принять его состав садниками. Устроил прием для дяди и богатых граждан влиятельных. Завел крамольные лечи. Предложил всем перейти в укромное место, чтобы продолжить разговор. В укромном месте их всех перебили, дядю в том числе. После всего осадил магистрат, магистрат сдался, и он стал хозяином города Фермо, будучи до этого никем там. Значит, я сейчас подробно рассказываю. Значит, действительно, Оливеротто лишился там родителей рано, был сиротой, его дядя воспитал, поставил на ноги дядя его. Он поехал там учиться или там чем-то заниматься, прошло несколько лет, и он написал дяде письмо. Письмо было следующем содержании, что я так благодарен, что ты меня воспитал, я вот теперь стал человеком, я встал на ноги. И мне хочется тебе вот нанести благодарственный визит, сказать спасибо за все. И для того, чтобы ты сам, чтобы люди, твои знакомые видели, что я вот все-таки состоялся в этой жизни... «Разреши мне приехать не одному, а со ста всадниками приехать». Ну, как если, скажем, человек входит там с охраной, да, из пяти человек, мы понимаем, что он, наверное, не водопроводчик. Так и Оливеротто, что если 100 всадников с ним приедут, ясно, что он кто-то в этой жизни, да. «Разреши мне, чтобы я так вот с почетом ехал». что Дядя согласился, да, д я д я тоже приятно, вот он воспитал человека. И так он приехал со ста всадниками. Следующий шаг. Поселился в доме дяди, дальше он устроил прием в честь дяди, такой благодарственный прием, куда позвали всех влиятельных людей городе, потому что дядя был его очень большой человек в городе, т е р м о Всех, кто имел какое-то влияние большое, всех туда созвали. Во время этого приема обеда Оливеротто завел речи против Цезаря Борджия и Папы Римского. отца Царя б о ж и они были крамольные, потому что это была э, уже территория подвластная Борджия. И сам же, заведя речи, когда остальные их поддержали, все-таки не очень любят завоевателей, да, он сам э, сказал, что, ну, наверное, поскольку мы такие речи ведем, тут негоже их вести, вот все-таки там, кроме самых влиятельных, к о т о р е были еще, конечно, и менее влиятельны. И он с кругом уже самых влиятельных людей, самых важных, говорит, давайте перейдем в другое помещение. Перевел их в другое помещение, где были спрятаны его солдаты из этих садников. И когда они там устроились, всех перебили, дядя в том числе. После чего он со своими садниками быстро отправился к магистрату, осадил его и поставил ультиматум. Или мы всех перебьем, или вы меня, давайте, признайте, там выберите там главой города. Ну, те испугались, сдались, и получил он от магистрата, так сказать, законную власть. над этим городом. Чем дальше управлял? н ну, о не очень долго. Обращаю внимание, он з а в е л каравольные жречи против Цезаря Борджия, что было неправильно, вообще говоря. Дальше его история включается в историю Цезаря Борджия. ц е з а р е Борджия э, сильно укрепился, он э, начал з а в о е в в а т ь провинцию за провинцией и завоевал Ундина. И после того, как он завоевал, а завоевал он с союзниками, Те, которые, так сказать, имели отдельные свои какие-то воинские части, но которые ему способствовали, в каком-то смысле подчинялись. Не совсем прямо, но младшие партнеры по завоеваниям, скажем так. Поскольку было так, либо же ты будешь младшим партнером по завоеваниям, либо тебя самого завоюют. Выбор-то а к й небогатый был тогда. Надо было либо помогать сильному, либо же ждать от него неприятностей. И вот после того, как этот, этот город Удина он завоевал, то его эти младшие партнеры по з а в о е в а н и ю сильно обеспокоились. Они поняли, что если он сильно ис укрепится, то они с партнеров перейдут в другую категорию, в более низкую для него. И собрались для того, чтобы обсудить эту проблему, что делать с ц е з а р я Боржи. Они не собирались д е л а т ь ничего, кроме того, как обсудить эту проблему. Собрались там в каком-то местечке. А в этом Удина завоеванном, Люди, когда прознали, что они собрались там, информация-то утекла... то они сделали для себя вывод, что вот заговор против Цезаря б о ж ь е столько людей против него, и мы тоже тут восстание под ним. Тем более, что была ситуация, когда замок этот самый, в этом городе, там ремонтные к р а б о т ы какие-то шли, и через мост везли все время туда дрова, или там не бревна везли, не дрова, бревна везли. там Ехали все время телеги, ворота были открыты, и, в общем, такая ситуация была хорошая для того, чтобы проникнуть в замок и его захватить и отбить у Цезаря Божия. И поскольку думали, что там вот такой заговор полноценный, а там не заговор, там было такое совещание по поводу ч т о с ним делать, только лишь. В результате народ э т о Удина захватил замок, отобрал его у Цезаря Божия. Когда заговорщики, которые еще не были заговорщиками, узнали, что там восстание удачное, то они превратились в настоящих теперь заговорщиков». Это как э, лейтенант Шмидт, когда уже восстание на потемке не случилось, тогда ну он взял в о з г л а в ну что делать-то, восстание есть, вот так далее. Значит, вот здесь то же самое, они этот возглавили в итоге все сопротивление Цезарю Боржия. И он оказался в очень тяжелой ситуации, он абсолютно был не был готов, как сами изговорщики не были готовы к этой ситуации, так и он не был готов.